Глава 16 Силы древние и новые. Время шло с одной стороны восхитительно медленно, а с другой восхитительно быстро. Полной счастливой уверенности во взаимности своих чувств, я очень хотел бы провести весь день наедине с Маргарет, но атмосфера тревожного ожидания, царившая в доме, не располагала к любовным объяснениям и излияниям. Чем больше я думал о предстоящем эксперименте, тем более странным он мне казался, и тем более глупым и безрассудным представлялось наше решение за него взяться. Эксперимент столь грандиозный, столь таинственный и столь, в общем-то, ненужный, чреватый самыми неопределенными последствиями, самыми непредсказуемыми опасностями, нам неведомыми. Даже если все пройдет успешно, каких только новых и крайне сложных вопросов не породит наше открытие. Сколь разительно изменится мир, если человечество узнает, что врата в обитель смерти закрываются за вошедшим в них ненавеки, и что мертвый может восстать к жизни. Можем ли осознать мы, современные люди, что значит выступить против древних богов, получивших свою таинственную силу от природных стихий, или рожденных от них на самой заре мира. Когда земля и вода еще только возникали из первобытной слизи, а воздух очищался от элементальных отбросов. Когда драконы первоздания изменяли свои телесные формы и физические качества, изначально предназначенные лишь для противостояния могучим геологическим силам, чтобы развиваться вместе с новым растительным царством, зарождавшимся вокруг них. когда развитие и становление животных и даже самого человека было процессом столь же естественным, как движение планеты или сияние звезд. Нет, даже раньше, когда дух, носившийся над водами, еще не сотворил своим словом свет, а вслед за ним и жизнь. Но за всем этим кроется предположение еще более грандиозное. Самая возможность великого эксперимента на которой мы бесповоротно решили опирается на реальное существование древних сил, ныне, кажется, пытающихся вступить во взаимодействие с новой цивилизацией. То, что такие силы, а равно и стоящий за ними разум существовали в прошлом и существуют сейчас, не подлежит сомнению. Подчинялись ли когда-нибудь эти первозданные стихийные силы какой-либо иной помимо той, которая в христианстве считается альфой и омегой? Если в своих верованиях древние египтяне хотя бы отчасти основывались на истинных фактах, значит их боги обладали подлинным существованием, подлинной силой и подлинной властью. Божественная природа не подвержена человеческим порокам. Она созидательна и самосозидательна, а потому бессмертна. Любое обратное утверждение противоречит логике, так как из него с необходимостью вытекает что часть больше целого. Но если древние боги обладали всей полнотой могущества, в чем превосходят их новые боги? Конечно, если древние боги к настоящему времени утратили силу или вообще никогда таковой не имели, наш эксперимент окончится неудачей. Но если результат окажется успешным или хотя бы обнадеживающим, нам придется сделать вывод столь невероятный, что о последствиях из него вытекающих даже и помыслить страшно. И вывод это такой. Борьба между жизнью и смертью происходит вовсе не здесь, не на бренной земле. Противостояние сверхприродных сил теперь должно перенесть из знакомого нам вещественного мира в некую неведомую промежуточную область, где обитают боги. Существует ли такая область? Не её ли увидел незрячим взором Мильтон в светозарных лучах поэзии, пролившихся между ним и Царством Небесным? Не оттуда ли евангелисту Иоанну явилось откровение на протяжении восемнадцати столетий, завораживающее умы христиан? Возможно ли вообще в нашей земной вселенной противостать богам? А если даже возможно, разве развивавшая сила позволит любой другой, поднявшийся на нее, «Обнаружить превосходство, умоляющее учение и замысел единого Бога живого?» «Нет-нет, ибо тогда наступят времена страшных и непредсказуемых бедствий, которые не закончатся, покуда им не будет положен предел свыше. Предмет моих размышлений был столь необъятен и при нынешних обстоятельствах наводил на столь странные догадки и предположения, что я не посмел далее в него вдаваться», а решил терпеливо ждать, когда все разъяснится своим чередом. Маргарет весь день хранила поистине изумительное спокойствие. Помнится, я даже ей позавидовал, при этом еще глубже проникшись к ней восхищением и любовью. А вот мистер Треллани пребывал в нервном беспокойстве, как, впрочем, и все остальные мужчины. В его случае оно выражалось в непрестанном движении, как умственном, так и телесном. Он безостановочно расхаживал взад-вперед по комнате, без всякой цели и повода, и говорил-говорил безумолку, перескакивая с одного на другое. Время от времени он выказывал все признаки острой тревоги и пристально поглядывал на меня, словно ожидая увидеть в таком же состоянии. Он подробно объяснял нам самые разные вещи, и, казалось, в ходе объяснений заново обдумывал все факты и явления, возможные их причины и следствия. Один раз посреди пространной ученой лекции о развитии египетской астрологии мистер Трелани вдруг перепрыгнул на другой предмет, лишь косвенно относившийся к теме. Почему бы не допустить, что звездный свет имеет некое свойство, пока неуловимое для нас? Мы знаем, что прочие световые излучения обладают своими специфическими силами. Рентгеновские лучи определенно не последнее открытие в оптике. У солнечного света свои возможности, каких нет других видов света. Например, он ускоряет вызревание в винограда и размножение грибковых культур. О пагубном влиянии Луны на человека известно издревле. Так почему бы и звездному свету не обладать некой силой, пускай менее выраженной, менее активной и мощной? долетающий до нас сквозь бесконечное космическое пространство, он — свет чистейший и, возможно, в чем-то сродни силе вечной и неизменной. Думаю, недалеко время, когда астрология получит научное подтверждение. И с возрождением астрологического искусства нам откроются многие новые факты, и многие достижения древнего знания предстанут в свете новых открытий, задав основы для новых рассуждений. Возможно, люди обнаружат, что во всех эмпирических наблюдениях на деле проявляет себя высший разум, наделенный знанием более глубоким и обширным, чем доступные ныне простым смертным. Мы уже выяснили, что весь живой мир населен бесчисленными микробами, различающимися по силе и способам действия. Но мы еще не знаем, могут ли они оставаться в спящем состоянии, покуда их не оживят некие световые лучи, доселе нами неизученные и неопределенные как отдельная и особая сила. Мы до сих пор ничего не знаем о том, как высекается и разгорается искра жизни. Мы понятия не имеем о самой природе жизни, о законах развития молекул или эмбрионов, о различных влияниях, сопровождающих ее зарождение. Год за годом, день за днем, час за часом, Мы овладеваем новыми знаниями, но конца края не видны поныне. Мне кажется, сейчас мы находимся на той стадии интеллектуального прогресса, когда вот-вот будут изобретены первые пробные машины для научно-исследовательской деятельности. Освоив основные принципы, в будущем мы создадим тонкие приборы для изучения скрытой природы вещей. И тогда, возможно, в части технических средств Мы достигнем, наконец, уровня, которого египетские ученые достигли во времена, когда Муфусаил еще только начинал похваляться своими годами, или даже раньше, когда для проправнуков Адама он еще только начинал превращаться в ходячий пережиток прошлого, как выражаются наши заокеанские друзья. Мыслим ли, например, чтобы основатели астрономии не изобрели высокоточных инструментов для астрономических наблюдений? или чтобы прикладная оптика не стала настоящим культом для многих специалистов из школ фиванского жречества. Египтяне были по умственному своему складу настоящими учеными. Да, насколько можно судить, в своих исследованиях они ограничивались предметами, знания которых необходимо для управления всем живым на Земле. Но возможно ли представить, чтобы стараниями людей, вооруженных мощными телескопами, Астрономия не развелась до столь высокой степени, чтобы ориентация храмов пирамид и гробниц на протяжении четырех тысячелетий в точности соответствовала расположению планетных систем, движущихся в космосе. Если же говорить об успехах древних египтян в области микроскопии, позвольте мне высказать следующее соображение. Как так вышло, что в своих иероглифических письменах Они взяли за символ или детерминатив слово «плоть» именно ту фигуру, в которой современная биологическая наука, оснащенная микроскопами с тысячекратным увеличением, опознает особый тип клеток живого организма, так называемую флагелиспору, если они могли проводить подобные микроскопические исследования, что мешало им пойти еще дальше. В замечательных атмосферных условиях Египта где солнечный свет всегда ясен, чист и силен, а сухость земли и воздуха обеспечивает идеальное преломление световых лучей. Разве не могли они постичь тайны света, недоступные нам в наших густых северных туманах? Разве не могли научиться накапливать и хранить свет, как мы научились накапливать и хранить электричество? И, скорее всего, так оно и было. Древние египтяне – наверняка изобрели какой-то источник искусственного света, который использовали при строительстве и украшении гробниц в огромных пещерах, вырубленных в скале. Ведь из таких усыпальниц с лабиринтообразными коридорами, бесконечными галереями и многочисленными камерами, где все стены покрыты барельефами, резными письменами и рисунками, выполненными с поразительным мастерством и тщанием, Сооружались ни год и ни два на протяжении десятилетий. И все же в них нет ни следа копоти, какую оставляют обычные масляные лампы и факелы. Опять-таки, если египтяне умели хранить свет, почему бы не предположить, что они также умели разлагать его на составные элементы? А если в глубокой древности люди достигли таких успехов в оптике, разве не можем и мы в должное время добиться подобных результатов? Посмотрим-посмотрим. Есть еще один предмет, на который недавние научные открытия проливают свет. Пока еще совсем слабый, указывающий не столько на факты, сколько на гипотетические возможности. Открытия супругов Кюри, Лаборда, Сэра Уильяма Крукса и Беккереля могут иметь далеко идущие последствия для египтологии. Не исключено, что этот новый металл, радий, вернее старый, но вновь обнаруженный нами, был известен древним египтянам и применялся тысячелетия назад гораздо шире, чем кажется возможным сегодня. В настоящее время еще не выдвинуто предположение, что именно в Египте был открыт ураненит, единственный, насколько мы знаем, природный минерал, в котором содержится радий, и все же представляется более чем вероятным... что в Египте есть радиевые руды. Ведь там находятся крупнейшие в мире месторождения гранита. А уроненит залегает жилами в гранитной породе. За всю историю человечества нигде и никогда гранит не добывали в таких колоссальных количествах, как в Египте в эпоху раннего царства. И кто знает, какие мощные жилы уроненита могли быть обнаружены в ходе грандиозных работ по вырубанию колонн для храмов или громадных блоков для пирамид. Да, древние каменоломщики Асуана, Туры, Макатама и Элефантина вполне могли найти уранитовые жилы, несопоставимые по богатству и качеству с подобного рода жилами в современных рудниках Корнуола, Богемии, Саксонии, Венгрии, Турции и Колорадо. Кроме того, не исключено, что в огромных гранитных каменоломнях рабочие находили не просто жила, а массивные залежи уранинита, в каковом случае люди, умевшие использовать свойства этого минерала, обретали великое могущество. Научное знание Древнего Египта хранилось в среде священнослужителей, и в жреческих школах наверняка были высокоученые-мужи, успешно применявшие необычайные силы им подвластные к своей выгоде и для достижения своих целей. А если в Египте имелись и имеются месторождения уроненита, Не резонно ли предположить, что немалая его часть высвободилась в процессе выветривания и разрушения гранитных скал? Время и ветер стирают в пыль любые скалы. Самые пески пустыни, которые по прошествии веков погребли под собой величайшие памятники человеческого творчества, служат наглядным тому подтверждением. И если ради, как говорит наука, распадается на ничтожно малые частицы, значит, он тоже высвободился из гранитного плена и, сохраняя все свои свойства, рассеялся в воздухе. Здесь невольно напрашивается смелая догадка, что скоробей был выбран в качестве символа жизни не случайно, а на некоем эмпирическом основании. Разве нельзя допустить, что жуки-капрофаги обладают способностью улавливать мельчайшие частицы теплоносного, светоносного, а, возможно, даже жизненосного радиа, и заключать он и в свои яйца, отложенные в навозных шариках, которые они усердно катают по земле, отчего еще в древности получили наименование «катальщики». В миллиардах тонн пустынного песка, безусловно, содержатся примеси разных почв, горных пород, металлов, и природа наделяет свои живые творения способностью расти и развиваться среди своих же творений, лишенных жизненного начала. По свидетельствам путешественников, стекло в тропической пустыне со временем тускнеет и темнеет под действием яркого солнечного света, точно так же, как под влиянием радиевых лучей. Не следует ли отсюда, что между этими двумя силами, пока еще не исследованными в полной мере, есть определенное сходство? Все эти научные и околонаучные рассуждения подействовали на меня успокоительно, отвлекли от размышлений об оккультных тайнах и заставили задуматься о тайнах природы.